Глава шестнадцатая. Признание и открытие. Олесса. Я не сразу обратила внимание на Вестона, то и дело бросающего на меня настороженные взгляды. Картина за пределами мобиля захватила, ситуация с Альбером ушла на второй план. Слегка улыбнулась, вспомнив, как барахтался этот коротконогий мужичок, увязнув в земле. Уверенно. Не только я сейчас потешалась над душастым лавеласом, но и все его окружение. Пристальный взгляд мага на себе я заметила, когда Верховный притормозил у какой-то ресторации. Руль он не отпустил, готовый в любую минуту сорваться с места. — Ред, что-то не так? Ты сюда хотел привести меня, да? — Хотя бы. — кивнул маг и тут же пояснил. — У меня огромное желание вернуться и накостылять Альберу, чтобы больше не смел даже смотреть. В твою сторону от этой попытки в очередной раз защитить меня стало приятно теперь я понимала почему мага молчал всю дорогу и злился на себя брось отмахнулась я и попыталась отвлечь реда ты и так хорошо его напугал а еще мне бы хотелось знать что такое интересное ты сказал лучше не спрашивай тут же буркнул маг и неожиданно смутился а если не против давай перекусим хотя бы здесь. Неплохое место. Отказываться не стала, потому что сама тоже успела нагулять аппетит. В ресторацию заходила с интересом, а увидела повторение того же, что и у нас. Все красиво, чисто, сверкают люстры и зеркала, кое-где наблюдается зелень. Спешащий к нам молоденький официант не был эльфом, и это порадовало. Никогда не думала, что так отреагируя на вполне обычное человеческое лицо в веснушках. Вид на город, отдельный столик, общий зал... Тут же начал перечислять этот работник реставрации. Отдельный столик, и лучше, чтобы подальше ото всех. Сразу обозначил свое требование Рэд. Я не возражала против его слов, сама не горела желанием давиться под взглядом какого-нибудь остроухого. Так и поперхнуться можно, а у меня в планах такого нет. Нас сопроводили в отдельное помещение, наполненное светом и все той же зеленью. Тихая волшебная музыка струилась откуда-то с потолка, придавая ощущение сказки. Вид из окна на мобиль Реда порадовал, и это лучше, чем лица эльфов. Похоже, меня на них скоро заклинит. Мы уселись за небольшой круглый столик напротив друг друга, заказали кофе с пирожными и приготовились ждать, когда все принесут. А едва за официантом закрылась дверь, Маг заговорил. Олеса, честное слово, мне неловко за то что я оставил тебя одну. Вестон положил раскрытую ладонь на стол, и я протянула руку, чтобы вложить в нее свои пальцы. Тепло мага оказалось необычайно приятным. По глазам Верховного я попыталась понять, что у него на уме, зачем он снова об этом вспоминает. «Ты опять за свое!» Я покачала головой. Моя рука по-прежнему оставалась в плену Вестона, и отнимать ее не было желания. Попыталась подбодрить мужчину. «Ред, не переживай, Альбер не первый, кто сегодня выделялся своим вниманием». «Ноэль». Понятливо кивнул Верховный и уже обеими руками захватил в плен мою кисть, погладив ее большим пальцем. Только сейчас я заметила, что музыка пропала, как и все прочие звуки. Маг использовал полок тишины. И это правильно. «Пьяный эльф — еще та картина», — подтвердила я, сдержав улыбку. Как-то неудобно было хихикать при маге. Все-таки они друзья, а признание лорда Леонона меня не пугали. Алесса. Немедленно поспешил вступиться за друга Ред. Не думай, Ноэль не пьянь. Раньше резерв магии Леонона был меньше, а совсем недавно... Это ведь ответственность, ты сама видела, кем он стал. Поверь, Ноэль уже знает, что в той бутылке было не так. И если кто-то решил вредить намеренно то он горько об этом пожалеет. Я и сама не поняла, как с плеч свалился груз. Не хотелось бы, чтобы эльф оказался таким же, как остальные. Да я не о нем, но Эль не первый, кто вел себя несколько странно. Сначала я думала, что это всего лишь внимание к спутнице леди Светаэль, только какое-то необычное. А сейчас считаю, что все иначе. — Рассказывай. — потребовал Ред. И пока я говорил, он не смеялся и не улыбался, напротив, мрачнел по мере моего повествования. «И почему об этом, я узнаю только сейчас». Заскрепил зубами маг и сверкнул серыми глазами. Кажется, кто-то недоволен. Попыталась освободить свою руку, но Редмант не отпустил. Притянул мою ладонь к губам, находя в том особое удовольствие. И мне было неважно, что именно это было» проявление нежности, внезапный порыв или сиюминутное желание прикоснуться. Я сама наслаждалась и радовалась невольной ласке, от которой хотелось пересесть к магу поближе. Ред каким-то образом почувствовал вернувшегося официанта, дал ему разрешение войти. Кофе, кувшинчик со сливками, пирожные — все заняло свое место перед нами. После чего работник ресторации удалился, а тишина снова окутала нас. «Не думала, что это вообще важно. Как-то все странно. Ты сам-то как считаешь, в чем тут дело?» Я была честна с ним и ждала правдивый ответ без утайки. И он последовал. То, о чем рассказал Редмант, мне бы даже не приснилось. Маг молчал, а я не торопила. «Алиса, радость моя, прошу, пусть это останется между нами». Я не давал магических клятв, но вопрос и в самом деле очень щепетильный. Настолько, что эльфы обратились к нашему принцу Энтони за помощью. Это еще одна цель моего визита сюда. Я затаила дыхание, боясь вспугнуть откровение Редманда. В последнее время у многих эльфиек пропала магия, не говоря о том, что даже девочки стали рождаться пустыми». Странно, если учесть, что подобное для эльфов не характерно. Если их верховный маг Терриэль не врет, то случилось это около года назад, не думаю, что кто-то будет намеренно скрывать такие сведения. Допускаю, что всплеск интереса эльфов к тебе как-то с этим связан. Пропала. Я о таком не слышала. Прошептала, вполне допуская версию Редманда, и в то же время считая ее фантастической, настолько, что готова в нее поверить. «А я-то тут при чем?» «Алесса, ты знаешь, что если перейти на магическое зрение, то твоя магия сверкает нежной зеленью, словно весенняя трава?» «Мне говорили преподаватели», — призналась я. «Подобное зрение давалось единицам, и в том, что им владел лорд Вестон, ничего удивительного». «Но я совсем не понимаю, при чем тут озабоченные эльфы. Неужели они способны разглядеть мою магию? Да, я пользовалась ею при них, но чтобы настолько видеть...» «Считаю, что они чувствуют ее на подсознательном уровне, и это притягивает к тебе. Их магия имеет похожий оттенок. Исключение Ноэль. Он видел твою магию такой, какая она есть». Я замолчала, пытаясь уложить по полочкам услышанное. Получалось вполне понятно. Расстроилась, когда узнала, почему эти страухи к тебе липли. Сероглазый нахал хитро подмигнул. Сейчас он выглядел успокоившимся и скорее напоминал довольного кота. «Скажешь же. Фыркнула я, и мы оба рассмеялись. После объяснения Редмандо я стала чувствовать себя увереннее, потому что наконец-то узнала причину странного поведения эльфов. И я буду рада, если именно лорд Вестон найдет скорейшие пути решения проблемы. Мало хорошего в том, что тобой восхищаются исключительно под воздействием чего-то, а не по велению сердца или души.